Глава одиннадцатая Я ни черта не понимала, лишь смотрела вслед перепрыгивающему через заборчики и другие препятствия Стасу, который, к слову, находился в отличной форме. Вон как стремительно он перемещался, ну просто вылитый хищник. Такой же грациозный, внезапный и быстрый. Такой же смертельно опасный. Что-то мне подсказывало, что опасным он был, не только для той девчонки, что за ветками деревьев пряталась. — У-у-у! загудела Дашка. Взмахом руки я отогнала от нее назойливую муху, ободряюще улыбнулась и снова перевела взгляд на пространство между деревьев, где как раз опять мелькнула высокая фигура гуляемой. — А я ведь и правда его не знал. Совсем. Но моей вины в этом не было. и мысли о том, что если бы я любила его сильнее, была бы к нему внимательней, то он непременно бы мне открылся, осталось в далеком прошлом. Теперь я понимала, что дело было не во мне, абсолютно. Ему это просто было не нужно, ни тогда, ни тем более сейчас. Видимо, я надолго зависла, увязнув в собственных мыслях, потому что опомнилось только, когда на плечо легла рука, тяжелая и горячая. «Ушла», — пояснил Гуляев, сжимая пальцы чуть сильней, взмыленный, разгоряченный, над губой капельки пота поблескивали, пряди темных волос прилипли ко лбу, придавая ему какой-то совершенно мальчишеский вид. «И этому раздосадованному мальчишке сказать хотелось, что ничего». мол ушла и ушла, но я стоически молчала, потому что никакой он не мальчишка, а гад каких только поискать. я так и не поняла, что это было да ты что возмутился гуляев это же дашкина горя мамаша дашка услышав знакомое слово завертела головой гуляев шагнул к нам чтобы снова ее забрать и в этот момент Налетел непонятно откуда, взявшийся посреди такой жары ветерок. Окутал меня ароматом чистого мужского тела, испаренный со свежей отдушкой парфюма и чего-то еще до да боли знакомого, того, что в подкорку, наверное, какой-то вирусной программой вписалось. Я неловко отшатнулась, стараясь его не касаться, обещая себе, что обдумаю ситуацию. Когда-нибудь потом. — Ну вот и какой ты в кадре будешь? — пробурчала Сварлина. — Какой? Взмыленный весь, потный. Кажется, такая мысль Гуляеву в голову не приходила. Да и меня, если честно, тоже не особенно волновало. Просто надо же было что-то говорить, чтобы не думать, куда меня понесло. Стас обвел себя взглядом. стер плечом под со лба и растерянно, опять вот, как тот мальчишка, которого нет, пробормотал. И правда, и несет от меня, наверное, за километр. Угу, как бы не так. Он же не бомж, у которого какие-то свои счеты с жизнью и личной гигиеной. Он здоровый, чистоплотный мужик, ухоженный, может быть, даже сверхмеры. Ох, черт! Мои мысли опять приняли опасное направление. Я сглотнула собравшуюся во рту слюну. Рефлекс у меня на него, что ли, как у собаки Павлова. Ну, к счастью, запахи телевидения не передает. А что касается остального... — Да, — скосил на меня взгляд Гуляев. — Просто умойся, и будешь таким же красавцем, как и всегда, — заметила сухо. чтобы он, не дай бог, не подумал, будто я кокетничаю. Давай понять, что да, ты парень красив, кто ж спорит. Вот только мне до того абсолютно нет дела. И, закрепляя эффект, покосилась на часы. Наши уже вот-вот должны подъехать. Я тебе еще понадоблю здесь? Пока не знаю. А что, ты куда-то спешишь? Нужно встретиться с юристами, проконсультироваться. По поводу счета. Мы ведь уже проводили подобные акции. Наверняка они в курсе. Хочешь поехать в офис? Ну да, сейчас только группу дождусь, надо убедиться, что здесь никаких проблем не возникнет. Я за этим прослежу. Юристы и впрямь важнее. Он меня удивил. Я недоверчиво закусила щеку, правда? Угу, двигай. — Ты, кстати, на колесах или после вчерашнего? — На колесах, — поспешила заверить я. Меньше всего мне сейчас хотелось обсуждать с ним вчерашний вечер. И вообще я не злоупотребляю. А я и не думал так, — серьезно уставился на меня Гуляев. А я зажмурилась. Вот ведь дура! Надо же было начать перед ним оправдываться. Неловко кивнув, я потрепала напоследок Дашку за щечку и уверенно зашагала к больничным воротам. Чувствую его взгляд между лопаток, который скользил по коже, будто лазерный прицел. А потом вспомнила кое-что и вернулась. — Слушай, по поводу той девицы, за которой ты гонялся. — А что с ней? — Вдруг это и впрямь Дашкина мать? Вдруг она ее ищет, переживает? Стас зло хмыкнул, усадил девочку на бедре поудобнее, откинул с олба влажные от испаренной волосы. — Ты все такая же идеалистка. — Кто, я? — Ну, не я же. Только запомни, если уж баба решилась бросить ребенка, она не передумает, и совесть у нее внезапно не проснется. Наверное, я не имела права спорить на этот счет с человеком, который рос в деддоме. но и так просто согласиться с тем, что люди такие мрази, не могла. Может, и впрямь была глупой, но как-то в лучшее хотелось верить. Ты же сам сказал, что это ее мать, и что? А то, зачем бы она тогда приходила, если бы не хотела Дашку вернуть, или если бы ей на нее все равно было. Ты правда не понимаешь? — изумленно покачал головой гуляй. Даша взбрыкнула, отклоняясь от пролетевшей мимо бабочки, и его хватка усилилась. На руке, удерживающей малышку, проступили мышцы. Реки вен обозначились еще отчетливее. — Нет, определенно со мной происходило что-то неправильное. — Определенно. — Что я должна понять? — Да ведь это... С позволения сказать «мамаша» просто узнала, что на лечение девочки объявлен сбор средств. А теперь спит и видит, как наложить на эти бабки свои мерзкие лапы. Звучало жутко и на первый взгляд правдоподобно. Да только чтобы узнать об этом самом сборе средств, нужно было следить за ребенком. Стало бы это делать кукушка, которой пофигу на его судьбу. Может, я и была наивной в некоторых вопросах, но и Стас в своих выводах вряд ли был объективным. Ему мешали внутренний цинизм и жестокость, без которых он бы вряд ли чего-то достиг в этой жизни. — Ладно, разберемся, — пообещала я и зашагала к машине. Рабочий день выдался сумасшедшим. Я, как белка, в колесе крутилась. Прервалась лишь, когда объявился Вавилов. Смотрела на его фото на заставке абонента и понимала, что ничего не ёкает. «Ничего! Вот как так? Какого чёрта?» Разозлилась и от этой неспособности себя контролировать гаркнула. «Да!» В трубке повисла пауза. «Привет! Не вовремя?» «Ну что ты за дура, Вера! Выдохни и возьми себя в руки!» Тем более, что ты сама хотела кое-что обсудить с ней Нет, нет, что ты, как дела, все решилось? — Что именно? — не понял Олег. — Ну, с твоим двойным убийством. — А, это, да, почти. Я домой под утро вернулся, так что уж не стал звонить. Завалился спать, вот только глаза продрал. На часах было хорошо за полдень. А учитывая, сколько я сама успела всего переделать, казалось, что вечер уже давно наступил. — Ну, доброе утро, прекрасный принц! — Это такой намек, что еще немного в таком духе и я просплю свою принцессу? — усмехнулся Олег. Я рассмеялась. Нет, что ты! — Сильно злишься. — Да говорю же, все в полном порядке. — Если так... то ты просто исключительная женщина. Редкий, я бы сказал, вымирающий вид. Да ну тебя, все смеешься. Какие уж тут шутки, до сих пор неловко. Вот думаю, как загладить вину. И какие варианты? Оживилась я, шевеля пальцами травмированной ноги. Натрудила я ее сегодня, будь здоров, вот и разболелась верхняя. Как насчет обеда? Я могу подскочить минут через сорок. Официальный перерыв на обед согласно трудовому распорядку у меня приходился на время с часу до двух, то есть уже давно закончился. С другой стороны, приходы и уходы в нашем деле никто не контролировал, потому как зачастую приходилось задерживаться. Словом, главное, чтобы работа была выполнена. Вот и все. А знаешь, это хорошая мысль. Я с утра голодный. Куда пойдем? Выбирай. Тебе все карты в руки. Щедрое предложение, которым я, к сожалению, не могла воспользоваться из-за все той же разболевшейся ноги. Я просто боялась, что далеко на ней не уйду, а потому пришлось ограничиться простеньким ресторанчиком, расположенным в телецентре. Вавилов пообещал в скором времени быть, и пока он ехал, я успела закончить с делами. заказала «Золотые шарики», необходимые согласно задумке режиссера для съемки первой программы нового сезона, избегала проконтролировать монтаж скетчи для нее же. Поскольку съемочный процесс в полном объеме еще не стартовал, все было как-то хаотично и сумбурно, но уже со следующей недели я планировала возобновить ежедневные летучки, на которых обычно в процессе обсуждения сценария программы ко мне стекается информация от всех сотрудников. Иначе никак. Я должна была держать в голове весь производственный процесс от начала и до конца. В монтажной оказалось, что образовались небольшие проблемы с хронометражом и пришлось зависнуть там дольше, чем я планировала. Так что, когда я спустилась в ресторан, Олег уже ждал меня за столиком. — С пропуском не возникло проблем? — улыбнулась я, когда он встал, чтобы меня чмокнуть в щечку. — Нет, спасибо, что договорилась. Почему-то было неловко, и я вздохнула с облегчением, когда к нам подошел официант. — Знаешь, я тут подумал, скоро начнется учебный год. Может, махнем на все рукой и поедем на выходные к моим за город. Там сейчас, знаешь, какая красота? К тому же они давно хотели с тобой познакомиться. Ох, что, я не вовремя, у тебя уже какие-то планы? Э, да, есть вообще-то. Наша команда перед стартом нового сезона обычно собирается где-нибудь, тоже за городом. Ну и, сам понимаешь, усиленно сплачивается. Олег пожал плечами, скрывая за этим жестом свое разочарование. — А ведь это он еще не в курсе, что за команда. Да, не уверена, что ему придется по нраву мысль, что я теперь буду работать бок о бок с бывшим, а тем более сплачиваться. Ну и словечко я подобрала. — Дура! И как теперь ему обо всем рассказать? Ведь чем больше я об этом молчала, тем запущеннее становилась ситуация. Я и не обманывала Олега, вроде, но и не договаривала дурацкой ситуации, из которой я понятия не имела, как выбраться. — То есть мы в выходные не увидимся? — Похоже на то, — виновато заметила я. — Это уже какая-то недобрая традиция, — пробурчал Вавилов. — Мне сорок лет, Вер. — О, нет, нет, кажется, я понимала, куда он ведет, и почему-то оказалась совершенно к тому не готова. — Я понимаю. — Мне уже осточертело встречаться с тобой урывками. Мы ж не дети, Вер. Хочется уже, я не знаю, приходить домой, а там ты, ложиться с тобой в постель, ни от кого не прячась. Просыпаться рядом с тобой, засыпать. — Ты хочешь того же? — спросил он в лоб. А я, как дурочка последняя, не знала, что ответить. Я, ошалев от такого неожиданного напора, лишь хлопала глазами. — Хотела ли я того же? — Да, конечно. Любая женщина хочет тихого семейного счастья. Я не исключение. Так почему же молчала, не находя слов? и сейчас затягиваю эту дурацкую паузу до неприличия. Не кажется ли тебе, что мы торопимся? Нет, я люблю тебя, и мне не кажется. Ох, как-то все неожиданно, Олег. Я, признаться, совсем не была готова к этому разговору. Тут на работе куча проблем, и еще эта девочка... Какая девочка? Наш подкидыш. она здесь при чем? «Даша больна, знаешь, и на лечение нужны просто сумасшедшие деньги. Вот мы и впряглись в это. В смысле, канал. Хотим собрать нужную сумму, выпустить в эфир сюжет». «Ах, вот почему у меня в отделе журналисты терлись». «Угу. Нам нужны были комментарии от полиции». «И что дальше?» — не понимал ход моих мыслей Вавилов. и я бы, может, ему объяснила, если бы понимала сама, а так сидела, ковырялась в салате, хотя аппетит пропал, как и не был. Слушай, а вы не вышли на ее родителей, ну, мамашу эту? — Пока нет. Насколько мне известно, это будет нетрудно, учитывая, что у ребенка достаточно редкое заболевание. — Огребет эта кукушка по полной, не переживай, безнаказанный не останется. Я рассеянно кивнула. В голове мелькнула какая-то мысль, но прежде чем я успела поймать ее за хвост и обдумать, над нашим столиком нависла тень. Я подняла взгляд и уставилась на гуляеме. — Я думал, твой перерыв закончился два часа назад.